На мгновение к нему вернулась память. Нет больше в живых никого. На полях Маренго пал Дезе. Под Люценом убит Бесьер. У берегов Дуная ядро оторвало ноги Лану. Под Макерсдорфом разорван на куски дюрок. Заколот в Египте Клибер. Выбросился из окна Бертье. Расстрелян в Неаполе Мюрат. Расстрелян в Париже Ней. В его наполеоновской тюрьме удавился, лучше не вспоминать об этом, изменник Пишегрю.